Современные принципы лечения ожоговых ран. Лечение пострадавших с тяжелыми термическими поражениями включает терапевтические мероприятия в разные периоды ожоговой болезни, общее лечение, а также местное лечение ожоговых ран. При поверхностных ожогах применяется консервативное лечение, при глубоких – оперативное восстановление кожного покрова. При местном воздействии на ожоговую рану Следует дифференцировать понятие первичный туалет ожоговой раны и хирургическая обработка ожога. Первичный туалет ожоговой раны включает обработку кожи вокруг ожога тампонами, смоченными бензином, 0,25% раствором нашатырного спирта или теплой водой. С поверхности ожога удаляются отслоившийся эпидермис и народные тела, фрагменты почвы. Поверхность ожога очищают марлевыми шариками, смоченными антисептиками, раствор фурацелина, борной кислоты или 3% раствором перекиси водорода. Мелкие и средние пузыри можно не срезать, а крупные лишь надрезают. Завершают туалет высушиванием ожоговых ран стерильными салфетками. Тщательности и срочности проведения первичного туалета ожоговых ран раньше придавали большое значение. Теперь доказано, что его отсрочка на 1-2 дня не влияет на течение ожога. Ожоговый шок является противопоказанием к выполнению первичного туалета. В последующем лечение ожогов проводится либо открытым, бесповязочным методом, либо закрытым методом с использованием повязок. При открытом методе лечения под воздействием воздуха ускоряется образование сухого струпа, создается возможность постоянного наблюдения, экономится расход перевязочного материала. К недостаткам этого метода следует отнести большие потери плазмы с поверхности ожоговых ран, чем при закрытом методе, необходимость использования специальных приспособлений для защиты от пыли и так далее постоянное охлаждение поверхности ожогов, большой расход постельного белья. В настоящее время наступило второе рождение открытого метода – лечение в условиях абактериальной управляемой среды. Однако пока лишь немногие лечебные учреждения могут использовать такую методику, требующую специального оснащения. Бесповязочный метод применяется при ожогах лица, промежности, половых органов, где повязки затрудняют физиологические отправления. При этом для обработки ожогов используют вазелиновое масло, антисептические мази, 10% сульфамилоновая 0,5% фуруцелиновое, или мази, содержащие антибиотики. 5-10% синтомициновая эмульсия. Мази наносят 3-4 раза в сутки. При ожогах лица хорошие результаты дает смазывание раствором перманганата калия. 1 к 5000 3-4 раза в сутки в первые 2-3 дня. Образуется тонкий струп темного цвета, под которым происходит эпитализация поверхностных ожогов. Наиболее распространен закрытый метод. Его преимущество состоит в том, что облегчается обслуживание пострадавших. Повязка предохраняет ожоговую рану от загрязнения и травматизации, что особенно важно в обстановке военного времени. К недостаткам метода следует отнести трудоемкость и болезненность смены повязок, большой расход перевязочного материала. При ожогах второй степени рекомендуется использовать мази, обладающие бактерицидным и некоторым обезболивающим свойством, 5-10% синтомициновая эмульсия, 0-5% фуруцелиновая мась, 10% анестезиновая мазь 10% сульфамилоновая мазь Повязку, наложенную после первичного туалета, при отсутствии в ране признаков острого инфекционного процесса, можно не снимать 6-8 дней. Обычно к этому сроку происходит эпитализация раны. Глубокие ожоги характеризуются развитием гнойно-демаркационного воспаления. В ранние сроки основная задача их лечения при влажном некрозе – способствовать формированию сухого струпа, а при сухом некрозе – предупредить его гнойное расплавление. Это достигается наложением влажно-высыхающих повязок с растворами антисептиков. 0,02% фурацилина 3% борной кислоты – 0,5% азотно-кислого серебра и так далее. Использование мази нецелесообразно, так как они способствуют увлажнению струпа. Для подготовки к операции выполняется бескровная щадящая некроктомия. При этом поэтапно удаляются некротические ткани во время перевязок, выполняемых через день. Для этих же целей можно местно использовать протеолитические ферменты – трипсин, химотрипсин и другие – или химические кератолитические средства 40 – 40% салициловая мазь на вазелиновой основе. Кератолитическое воздействие используется с 6-8 дня после ожога. После отторжения омертвевших тканей следует чередовать антисептические растворы или антибактериальные препараты с эмульсиями и мазями. Лечение глубоких ожогов является хирургической проблемой. Оно проводится в два этапа – превентивная и восстановительно-реконструктивная хирургия ожогов. Задача превентивной хирургии – как можно быстрее восстановить утраченный кожный покров и тем самым ликвидировать источник и причину ожоговой болезни. Задача реконструктивно-восстановительной хирургии заключается в устранении последствий термических травм. Хирургия ожогов по существу является ургентной. При этом фактор времени, в течение которого проводится подготовка ожоговых ран к их закрытию и восстановлению дефицита кожи, оказывает существенное воздействие на результаты лечения. Хирургические вмешательства при ожогах позволяют предотвратить развитие необратимых изменений в организме пострадавшего с ожоговой болезнью. Оперативные вмешательства при глубоких ожогах разделяются на две группы. Операции первой группы предназначены для подготовки ожоговой раны к пластическому закрытию. К ним относятся некротомия – рассечение ожогового струпа до кровоточащих тканей с целью ликвидации жгутоподобного сдавливающего действия его на сегменты конечностей и грудную клетку. К вспомогательной операции относится и некротомия – иссечение нежизнеспособных тканей. При ограниченных ожогах она выполняется одномоментно, А при ожогах более 10% поверхности тела поэтапно. Ко второй группе операций относятся трансплантация кожи, выполняемая с использованием различных дерматомов: клеевых, дисковых, с возвратно поступающими движениями режущих поверхностей. В хирургической практике наиболее часто используются следующие виды аутодермопластики: марочный метод, фрагменты кожи небольших размеров в виде прямоугольников или треугольников. Цельные кожные трансплантаты толщиной не более 0,3 мм. Перфорированные сетчатые лоскуты, площадь которых с использованием специальных аппаратов может увеличиваться до 8-12 кратного размера. Реконструктивно-восстановительная хирургия является заключительным этапом лечения ожогов и включает пластические операции на лице, суставах и других анатомических областях. Целью этих операций является устранение косметических дефектов, контрактур суставов, деформаций, а также длительно незаживающих язв. Организация помощи на этапах медицинской эвакуации. В системе этапного лечения военного времени принято дифференцировать следующие виды медицинской помощи – первая, доврачебная, первая врачебная, квалифицированная и специализированная. Особое значение приобретает медицинская сортировка на этапах медицинской эвакуации – с определением групп обожженных, нуждающихся в неотложных мероприятиях. Первая помощь оказывается непосредственно в очаге поражения. В объем первой помощи входят следующие мероприятия. Прекращение действия термического фактора. Засыпать горящий участок глиной, песком, землей, снегом или погрузить в воду. Сбросить одежду, на которую попал на напалм. Горящий участок накрыть плотной тканью, плащ-накидкой, шинелью и так далее. Бегущего необходимо любым способом остановить, заставить лечь на землю, придавив к ней участок горения огнесмеси или одежды. Наложение асептической повязки на ожоговую рану без снятия одежды. Одежда разрезается по контуру ожога или распарывается вдоль швов на необходимом протяжении. Введение анальгетика из шприт тюбика находящегося в аптечке индивидуальной. Для профилактики инфекционных осложнений прием таблетированных антибиотиков. 0,2-доксициклина гидрохлорида из аптечки индивидуальной. Для предупреждения переохлаждения укрыть пострадавшего шинелью накидкой медицинской. Бережный вынос и вывоз из очага поражения. Транспортной иммобилизации при ожогах не требуется. При оказании врачебной помощи фельдшер обязан устранить недостатки первой помощи, проверить и исправить наложенные ранее асептические повязки и шины. Кроме того, здесь выполняются повторное введение обезболивающих средств, введение по показаниям сердечных кофеин 1 мл и дыхательных кардиамин 2 мл аналептиков, ингаляция кислорода, повторная выдача для приема внутрь таблетированных антибиотиков. Для борьбы с жаждой дается горячий чай, соли-щелочной раствор, на 1 литр воды половина чайной ложки питьевой соды и чайная ложка поваренной соли. Предупреждение переохлаждения и щадящая эвакуация. Первая врачебная помощь. Непосредственно рядом с очагом катастрофы в мирное время или на медицинском пункте полка в военное время врач осуществляет сортировку обожженных без снятия повязки. Оценка тяжести состояния пострадавших проводится по выраженности клинических признаков ожогового шока – бледность, цианоз, тахикардия, снижение температуры тела, озноб, отравление окисью углерода, поражение дыхательных путей. При сортировке выделяют следующие сортировочные группы. Первое – обожженные, нуждающиеся в неотложных мероприятиях первой врачебной помощи – асфиксия, ожоговый шок, Поражение дыхательных путей, отравление окисью углерода. Они направляются в перевязочную. 2. Пострадавшие, идущие на эвакуацию. В перевязочной пострадавшим с ожоговым шоком проводится частичная противошоковая терапия. Борьба с болью. Внутривенное введение анальгетиков, наркотиков, десенсибилизирующих препаратов. Промедол, амнопон, димидрол, пипальфен. Проведение новокаиновых блокад.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 При ожогах дыхательных путей с явлениями асфиксии выполняется трахеостомия. При глубоких циркулярных ожогах груди и конечностей выполняется продольная некротомия. При отсутствии рвоты дают пить щелочной раствор. На 0,5 литра воды 1,3 грамма натрия бикарбоната и 3,5 г натрия хлорида. Всем пострадавшим с ожогами второй 4 степени вводят профилактическую дозу антибиотиков, Пенициллин 500 тысяч единиц, стриптомицин 500 тысяч единиц, внутримышечно. Столбнячный анатоксин 0,5, подкожно. При небольшом потоке пострадавших заполняется первичная медицинская карточка. При поступлении из очага ядерного поражения большого числа обожженных объем помощи сокращается. Пострадавшие с загрязнением радиоактивными веществами выше допустимых норм подвергаются частичной санитарной обработке. Выделяется группа легко обожженных – ожоги второй степени не более 6-10% поверхности тела, которых можно эвакуировать в военно-полевой госпиталь для легко раненых, минуя отдельный медицинский батальон. В этих условиях первая врачебная помощь оказывается только по жизненным показаниям – первая сортировочная группа. Остальных обожженных после введения им анальгетиков следует срочно эвакуировать. Квалифицированная хирургическая помощь. Все обожженные, поступившие из очага ядерного взрыва, подвергаются дозиметрическому контролю. Пораженные, у которых обнаружено радиоактивное заражение выше допустимых норм, направляются в отделение специальной обработки. После дезактивации в сортировочно-эвакуационное отделение. Остальных обожженных направляют в сортировочно-эвакуационное отделение, где они подразделяются на три группы. Первое. Нуждающиеся в неотложной помощи по жизненным показаниям на данном этапе. Ожоговый шок, поражение дыхательных путей с явлениями асфиксии, отравление продуктами горения. Вторая. Подлежащие лечению в команде выздоравливающих с ожогами второй степени не более 5% поверхности тела со сроками лечения до 10 суток. Третья. Подлежащие эвакуации. В военный полевой хирургический госпиталь для обожженных – Глубокие ожоги 3 B Б, 4 степени до 10%. Без признаков ожогового шока. 2-я, 3 А степени, превышающие 10%. Или первая степень, больше 50% тела. Военный полевой хирургический госпиталь для легко легкораненых. Ожоги 2-й, 3 А степени не более 10% поверхности тела. А также с ограниченными до 1% глубокими ожогами, и предполагаемым сроком лечения до 60 дней. Военный полевой многопрофильный госпиталь с комбинированными поражениями, ожог и лучевая болезнь. Медицинская сортировка проводится без снятия повязки на основании оценки общего состояния, данных о механизме травмы, общей площади и локализации поражения. В отличие от предыдущей помощи в отдельном медицинском батальоне проводится комплексная противошоковая терапия в полном объеме, до полного выведения пострадавшего из ожогового шока. Для этого пострадавшие направляются в палату интенсивной терапии отделения анестезиологии и реанимации, где в течение 2-3 суток получат следующие основные виды лечения. Обезболивание. Внутривенное введение анальгетиков, наркотиков, десенсибилизирующих средств промидол, амнопон, амидопирин, димедрол, пильпофен. Проведение регионарных блокад ⁇ футлярная, паранефральная, односторонняя, вагосимпатическая. Дача наркоза с искусственной вентиляцией легких. Инфузионно-трансфузионная терапия 3-4 литра жидкости в сутки. Полиглюкин 400-800 мл. 0,9% раствор хлорида натрия. 500 мл. Гемодез. 400 мл. 10% раствор глюкозы с инсулином 500 мл. Сухая или нативная плазма – 750 мл. 3-4% раствор бикарбоната натрия – 300 мл. 0-1% раствор навокаина – 100 мл. 15% раствор маннитола – 300 мл. Эритромасса – 500 мл. Сердечные средства 0 -0 -5 – 0-0-5% раствор страфантина или 0-0-6% раствор коргликона – по 1 мл 3 раза в сутки. Дыхательные средства. Кардиамин 2 мл 3 раза в сутки. Ингаляции увлажненного кислорода. Необходимо предусмотреть введение витаминов группы А, В, С – антибиотиков. Контроль за объемом и темпом трансфузионной терапии осуществляют по величине почасового диуреза – ЦВД. При явлениях асфиксии от ожога дыхательных путей выполняют трахеостомию. При циркулярных ожогах конечностей грудной клетки выполняют продольную некротомию. Пострадавшим с ожоговым шоком запрещается проводить туалет ожоговых ран. Ограничиваются лишь наложением контурных повязок из комплекта Б4. Обожженным, подлежащим эвакуации в госпитальную базу фронта, вводят обезболивающие средства, улучшают повязки, оказывают другие виды помощи, не проведенные на предыдущем этапе, и обеспечивающие безопасную эвакуацию. Специализированная хирургическая помощь как правило, носит исчерпывающий характер и имеет целью добиться благоприятного исхода лечения с максимальным восстановлением труда и боеспособности обожженных. Лечение в военном полевом хирургическом госпитале для обожженных получают пострадавшие с глубокими ожогами, которым необходимо выполнить кожную пластику. Лечебные мероприятия общего плана направлены на борьбу с токсимией септикотоксимией. При поступлении обожженных в состоянии ожогового шока проводится комплекс противошоковой терапии. Местное лечение ожоговых ран включает их туалет сразу же после выведения пострадавшего из шока, обработку окружающей кожи антисептическими растворами, удаление обрывков эпидермиса и народных тел, частиц земли с ожоговой раны. В последующем воздействие на ожоговую рану направлено на профилактику ее нагноения и раннюю одномоментную, При глубоких ожогах до 10% или этапную, при глубоких ожогах свыше 10% аутодермопластику. Параллельно предусматриваются мероприятия по профилактике рубцовых деформаций, контрактур и косметических дефектов. Ввиду различной глубины ожогов при поражении напалмом, приходится применять несколько способов кожной пластики, сочетая свободную пластику, пластику с перемещением тканей, пластику филатовским стеблем. Наряду с указанными принципами общего воздействия на организм обожженного на этапе специализированной помощи широкое применение получают физиотерапия и лечебная физкультура. Параллельно с лечением решаются экспертные вопросы. Если в течение установленных сроков лечения 60-90 суток наступит выздоровление и пострадавший сможет вернуться в строй, лечение проводится в специализированном госпитале до благоприятного исхода. Если лечение продолжится дольше установленного срока или поражение заведомо несовместимо с выполнением обязанностей военной службы, раненых эвакуируют в госпитале тыла страны. Принципы организации этапного лечения обожженных в лечебных учреждениях МОРФ. Нечаев и соавторы, 92 год. На месте происшествия пострадавшему оказывают первую доврачебную и первую врачебную помощь после чего эвакуируют в медицинский пункт части или ближайшее лечебное учреждение. После оказания первой врачебной помощи в медицинском пункте части пострадавших с мелкими поверхностными ожогами можно лечить амбулаторно. Военнослужащих с обширными ожогами первой степени, ограниченными до 2-3% поверхности тела ожогами второй степени, локализующимися в функционально малоактивных областях и не нарушающими способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, следует лечить стационарно в лазарете медицинского пункта. Пострадавшие с ограниченными по площади ожогами второй степени лица, кистей, стоп, а также ожогами третьей А степени иной локализации, площадью от 3 до 10% поверхности тела, подлежат направлению на стационарное лечение, в объединенные военные лазареты, отдельный медицинский батальон или гарнизонные военные госпитали, где они лечатся до полного заживления ожогов. В окружной, вида вооруженных сил, флотский, военный госпиталь направляют пострадавших с явными или предполагаемыми глубокими ожогами любой площади и локализации, ожогами второй, третьей А степени, площадью больше 10% поверхности тела, Ожогами третьей А степени лица, кистей и стоп, имеющих поражение глаз или органов дыхания. Электроожогами любой локализации и площади, если электротравма сопровождалась потерей сознания, нарушением дыхания или сердечной деятельности. В окружных, видовооруженных сил, флотских, военных госпиталях, не имеющих штатных ожоговых отделений, до определившегося исхода могут лечиться все пострадавшие с поверхностными, в том числе обширными ожогами, не нуждающиеся в оперативных вмешательствах, а также с глубокими ожогами площадью до 5% поверхности тела, если в госпитале имеются хирурги, владеющие техникой аутодермопластики. В специализированное ожоговое отделение госпиталей и больниц МЗ должны направляться все остальные пострадавшие с глубокими ожогами площадью до 20% поверхности тела, а также с глубокими ожогами меньшей площади лица, кистей и области крупных суставов. В Клинику термических поражений Военно-медицинской академии и в ожоговые центры Министерства здравоохранения наряду с вышеперечисленными контингентами следует направлять пострадавших. С глубокими ожогами площадью более 20% поверхности тела. С ожогами, в том числе электрическими, химическими и радиационными четвертой степени – при лечении которых необходимо использовать сложные методы кожной пластики, имеющих осложнение ожогов в виде рубцовых деформаций, контрактур, длительно незаживающих ран и нуждающихся в реконструктивно-восстановительном лечении. Оптимальный срок эвакуации – 2-15 суток после травмы, то есть после ликвидации ожогового шока и до развития наиболее частых осложнений – пневмония, сепсис и прочее. Временные противопоказания к эвакуации. Ожоговый шок, острая дыхательная недостаточность при термическом поражении органов дыхания и тяжело протекающей пневмонии. Острые психозы, сопровождающиеся двигательным возбуждением. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости, развившиеся как осложнение ожоговой болезни, кровоточащие или прободные стресс-язвы желудочно-кишечного тракта, холецистит и прочее. Септический шок. После ликвидации указанных осложнений эвакуация допускается. Показания к эвакуации пострадавших авиационным транспортом. Глубокие ожоги на площади более 10% поверхности тела. Термические поражения органов дыхания. Электроожоги, сопровождающиеся потерей сознания, нарушением дыхания и сердечной деятельности. Ожоговое истощение, сепсис и пневмония, кроме протекающих тяжело. Перенесенное осложнение ожогов на ранних стадиях болезни. Менее тяжелые ожоги, если эвакуация пострадавших другими видами транспорта продлится более двух суток. Железнодорожным или санитарным автомобильным транспортом могут эвакуироваться пострадавшие, находящиеся в удовлетворительном состоянии. При отсутствии осложнений ожоговой болезни и с площадью глубокого ожога не более 10% поверхности тела. Эвакуацию пострадавших следует осуществлять на носилках в сопровождении медицинского работника, врача, фельдшера, которые для оказания медицинской помощи должны иметь необходимое медицинское оснащение.